Глава тридцать шестая Мы медленно продвигались по лесу. Лошади вели под узду. Слишком низкие ветви деревьев и торчащие из земли толстые корни мешали ехать верхом. Кайл нес меня на руках. Казалось, он и вовсе не чувствует моего веса. За нашей спиной почти впритык шел Алиш. Молодой безликий зорко озирался и выглядел немного встревоженно. Я все отчетливее видела его словно кровь бордовые глаза. Его облик стремительно прояснялся. Только это и поддерживало огонек надежды в моей душе. И слава стража, что душа возродится в следующем младенце. Только вот дать бы шанс появиться на свет тому ребеночку. Вскоре мы дошли до весьма интересной статуи Хашаси. Никогда прежде я не видела подобных идолов. Скорее всего, это и есть те самые указатели, про которые говорили мужчины на поляне. Прав был Сай. Не зная, где искать, мы бы долго плутали. Свернув на узкую звериную тропу, пошли дальше. Лес над нами уплотнялся. Туман сгущался, ухудшая видимость. Солнечные лучи с трудом пробивались через густые кроны, создавая причудливую игру света. Уже давно не было слышно птиц. Даже ветер утих. Но это не мешало жухлой листве кружить над землей и путаться в траве. От этого нереального танца и безмолвия, царившего вокруг... Мне становилось не по себе. Все чаще на нашем пути попадались древние сухие анчары. Эти вечно зеленые деревья, раскинув покореженные ветви, так и норовили уцепиться за путников. Под ногами мужчин заметно проминался влажный мох. «Интересно, сколько еще идти?» Первый не выдержала молчания Эмбер. «Ты устала?» Тут же всполошился Сай. «Нет, ну неизвестность она просто убивает» сплеснула руками девушка. «Дойдем, все выясним», шикнула на нее Лестра. «Если устала, то муж тебе понесет, не надорвется, в тебе же весу, как в баране». «Сама ты коза», огрызнулась младшая. Этот диалог заставил меня улыбнуться. Когда-то и мы с Крис так недовольно шипели и обзывались друг на друга, ругались, бывало из-за какой-нибудь несущественной ерунды. Осмотревшись, я поняла, что Крис исчезла. После разговора с Хашаси я ее не видела. «Амэла? Что стряслось?» – тихо спросил Кайл. «Сестра?» – растерянно ответила я. «Ее тень? Она исчезла?» Кайл тоже покрутил головой по сторонам. «Не ищите, белое дитя!» – громко проговорил один из Хашаси. «Это место опасно для нее. Чистый держится ближе границы границе туманной стены. Там...» где смерть переплетается с обычным туманом. Здесь же обитают темные души, черные даром и полные злобы. «Почему?» – шепнула Эмбер. «Почему они злые?» Эта девушка отличалась любопытством. «Ты ведь сама, дитя Тумана, и спрашиваешь меня. Я слышу в тебе огромную силу Танука, посвященная еще в утробе матери. И ты...» Не ведаешь, от чего душа чернеет. Нет, Эм покачала головой. Не знаю. Да нет тут секрета особого, оборонил пожилой змелю. Зависть, ненависть, обида, горечь, утраты. Все это уничтожает свет в наших душах. Кто-то, умерев, тянется к тому хорошему, что осталось у него. Взять бы ту малышку, Крис, Так ведь ее звали при жизни. В отличие от своей матери, она не поддалась отчаянию, не позволила ненависти и обиде на живых очернить ее. Вместо этого она взяла под крыло души новорожденных малышей, тех, кого вы наверняка встретили по пути сюда. А они не смогут стать живыми? Любопытство Эм не унималось. Нет. Змей покачался на хвосте. Разве что туман очистится над их головами, чтобы сердце забилось. Их тела должны исцелиться под силой мага жизни. Но это должна быть действительно великая сила. змей -люд странно на нас посмотрел, словно он знал еще что-то. Что-то важное. Внезапно туман впереди нас раздвинулся, будто занавеса, и мы вышли на небольшую круглую поляну. В ее центре находился огромный плоский камень, исчерченный рунами. «Что-то мне не нравится это место», – заворчал Сай. «Но я была с ним согласна. Вокруг нас росли анчары, но их кроны были абсолютно голые, не листочка. По земле ковром стелилась густая трава, которая имела странный серый грязный оттенок. Она шелестела и ломалась под нашими ногами». «Согласен», – медленно протянул Алиш. «Мертвое место». «Конечно». Змей-люды обошли, видимо, алтарь и встали за ним. «Это место силы. Место, где тонок может услышать своих детей». «Причем тут бог мертвых?» – прорычал Алиш. А, -а, а Хашаси широко улыбнулись, все как один. «Я все не могла сосчитать, сколько же их. Мне виделось то три, то пять». Они странно скользили в тумане, исчезая и появляясь будто из ниоткуда, и сейчас на безликого, не отрываясь, смотрели три стража. «Светлый иной, с черной душой», — протянул пожилой змей Люд, — «жестокий воин, хоть и рожден, чтобы даровать жизни». «Я задал вопрос», — Безликий свирепел на глазах. Сделав шаг вперед, Сай положил ладонь на его плечо, призывая к спокойствию. «Уймись, Меньшой», — шепнул он одними губами. «Спокойно, дети Света». Лица змеелюдов снова расплылись в улыбках. «Мы ответим на вопрос. Только в таком месте, как это, свет может уничтожить яд тумана. Именно тот свет, что заключен в вас». «Объясни конкретнее. Во мне Света отродясь не было». Теперь уже рычал Кайл. «В иной ситуации, пожиратель, мы бы завернули тебя домой, потому как один ты бессилен. Но за твоей спиной стоят те трое, кто способен выжечь тьму из твоей единственной». «Трое?» — уточнил Сай. «Да», — Хашаси кивнул. «Ты будешь лечить души светлых. Он...» — люд указал пальцем на Алиша. Наполнять тело женщины жизнью. Она... И снова палец сдвинулся в сторону Лестры. Держать ее душу. А я... Подала голос Эмбер. О, дитя, ты поймешь, что делать, когда они начнут. Мой тебе совет. Не жалей своих сил и не жалей никого. Никого. Запомни это. «Если это опасно», — начала было Сай. «Конечно опасно», — перебил его Змейлюд. «Разве в тумане может быть по-иному? Не уверен в своих силах испепеляющий или в своих родных?» «Я не уверен в вас», — грубо рыкнул Целитель. «Это ваш выбор. Или ритуал здесь и сейчас, или вы уходите, но второй раз...» На ваш зов мы не придем и помогать не станем. Женщина умрет. Не сейчас, но тьма ее одолеет. Твой брат вряд ли сможет смириться с ее потерей и своим бессилием. Это опасно для твоей женщины, светлый целитель. Но так следи за ней. Для чего тебе ее боги отдали? Чтобы берег. «Ритуал будет!» – прорычал Алиш. «Я готов!» «Будет!» – кивнул Кайл. «Что должен сделать я? Ты ведь говорил, что потребуется весь мой дар!» Хашаси синхронно качнулись, и вдруг их стало семь. «От тебя, пожиратель, требуется немного. Всего лишь поглотить туман, что явится сюда. Говорившего я уже не могла определить». Голос звенел эхом, будто стражи и вовсе не стоят напротив нас. Я открыла рот, готова требовать отказаться от этой затеи, но Кайл меня опередил. «Хорошо, стражи. Не задача». С этими словами он решительно пошел вперед к алтарю. «Брат, постой!» – окликнул его Сай. «Ты опять делаешь, не думая. Не мешай мне спасать свое сердце!» Шипящими нотками прорычал супруг. «Кайл, ну погоди! Нужно все обдумать!» Светловолосый вард решительно последовал за нами. Мой гер остановился и обернулся. «А если бы это было не Амела, а Эмбер? Твоя Эмбер, брат! Долго бы ты раздумывал, планы строил или хватался бы за любую возможность?» Сай словно на стену наткнулся. Остановившись, он оглянулся на свою юную жену. Эн испуганно мялась на краю поляны. Кивнув ей, Сай перевел взгляд на меня. «Укладывай ее удобнее на алтарь», – тише проговорил он. «Хуже уже вряд ли будет». «Вот так бы сразу», – проворчал Алиш. Обойдя высокий плоский камень, он встал за ним, нагло потеснив Хашаси. «А теперь точно объясните, что делать?» Этот вопрос был адресован змилюдом. «Ничего». «С чем бы вы ни справились?» – усмехнулся страж. «Мы призовем то, что в ней скрыто и контролирует ее извне, а вы уничтожите это порождение». «Действительно ерунда», – угрюмо бросил Сай. «Эмбер, иди ко мне». Услышав варда, девушки метнулись к нам. «Значит так», – продолжил отдавать приказ целитель. «Что ты будешь делать, Кайл, и как это уничтожать? Меня не касается. Но будь добр, не окажись слабаком. Я лечу вас». Он бросил короткий взгляд на Алишу и Лестру. «Ваша цель – не дать нашей княжне ускользнуть от нас тенью. Не справитесь сами, будете рыскать по округе в поисках ее души. Эмбер, стой рядом со мной и ни во что не лезь. Ясно? Ни во что?» Русоволосая красавица улыбнулась и послушно закивала. «Не нравится мне все это», – продолжал ворчать Сай. «Ни плана, ни хоть какой-то ясности. Нате вам алтарь, изгоняйте туман. Кто так действует?» «Я так действую, и пока ни разу не облажался», – Угрюмо рыкнул Кайл. «Надеюсь, это не станет тем самым первым разом», – тяжело выдохнул целитель. «Хватит!» У Кайла сдали нервы. Хоть раз, Сай, сделай что-то безрассудное. «Для этого в нашей семье есть ты», – зарычал Варт. «А я же предпочту, не теряя головы, контролировать все здесь происходящее». «Вы готовы?» – вмешался страж, молчавший до этого момента. Я повернула к ним голову, вблизи хашаси показались мне столь схожими, что отличать одного от второго можно было только по оттенку чешуи. «Я готова», – шепнула в ответ, хотя абсолютно не понимала, что сейчас произойдет, и это невидение спасало, ведь волнение – это не страх. Кивнув, хашаси отползли от нас на некоторое расстояние. «Пожиратель встанет у изголовья». Громко скомандовал самый высокий змей с темной чешуей. Светлый в ногах, носитель жизни по бокам. «А я?» — вновь подала голос Эмбер. «А ты, дитята, ну -ка, постарайся быть везде». Все умолкли. Тяжело вздохнув, я глянула на небо. Выше вышине, в кроне высоких деревьев, клубился молочный туман. Сквозь него пробивались редкие лучи солнца, освещая вечный сумрак, царивший в этих лесах. Как это, наверное, ужасно, вот так жить с рождения и до самой смерти, не видеть солнца, голубого неба, легких пушистых облаков, радугу. Как можно жить, не видя всего этого? Прикрыв глаза, я внутренне жалость, предчувствуя что-то нехорошее, может даже страшное. Что же? Мы ждали этого столько лет. Скривив губы, пробормотал Змелюд. Когда-то к нам пришла старая провидица и предрекла этот день и этот час. Посмотрим, так ли сильны северные варды, как про вас шепчут ветра. После этих слов, не давая нам опомниться, хашаси запели. Это были странные звуки, словно сама природа ожила. Слов не было, я четко уловила нарастающий гул ветра и шелест травы, скрип высоких ветвей. Но все это звучало музыкой, и хотелось закрыть глаза и отдаться ей без остатка. Я слышала птичьи трели и шепот листвы. Стужа меня, дери!» Этот вопль Сая заставил распахнуть глаза и прийти в себя. Прямо с небес на нас летела тьма. Считанные секунды, и нас накрыла ею, словно толщей воды. Воздух стал вязким и тяжелым. Каждый вдох давался мне с трудом. «Кайл», — шепнула я одними губами. «Я с тобой», — услышала у самого уха. «Ничего не бойся, любимая». Слабо кивнув, я со странным спокойствием наблюдала, как из мрака вырисовывались десятки искаженных гневом лиц. Они скалились и разевали пасти, Но стоило хоть кому-то из них приблизиться к нам, как нежная и хрупкая Эмбер с почти счастливой улыбкой выпускала из своих пальцев черную блестящую сеть. Тонкие змеевидные жгуты тянулись к ее жертвам. Темная пожирала их, и это явно доставляло ей удовольствие. Ветер загудел сильнее, мелодия превратилась в какофонию. Где-то, словно извне, донеслось лошадиное ржание. Я вдруг вспомнила о тех воинах, что остались стоять на краю поляны. Что с ними? Но мысли о них тут же потухли. Мое тело пронзила такая страшная боль, что я закричала, не сдерживая эмоции, будто балкой снова проткнули. Меня выворачивало наизнанку. Царапая ногтями камень алтаря, пыталась просто прекратить визжать и сделать вдох. Что-то лезло из меня, разрывая мою плоть. Приподняв голову, с паникой в душе наблюдала, как мою кожу медленно заволакивала черная слизь. Она сочилась из живота, пачкая одежду, проступая через нее. Мне стало так холодно. «Эмбер!» Этот глухой шепот лестра, держащий меня за руку, заставил отвлечься от себя. Ничего не понимая, я глянула на сестер. Эмбер больше не пыталась кого-то изловить. Ее сил хватало только на то, чтобы не допустить этих мерзких порождений к нам. Но хуже всего, дело обстояло с Алишем. Отдавая мне свои силы, он буквально шатался, опираясь на камень алтаря. Но в его жутких бордовых глазах горела столько решимости, что я успокоилась и даже попыталась улыбнуться ему. «Все хорошо». Прохрипел он и перевел взгляд на того, кто стоял над моей головой. Кайл, его не было. Надо мной стоял некто, сотканный из тьмы. Порождение мрака, безобразное, уродливое, но почему-то такое родное. Во все стороны из его тела выходили щупальца со змеиными головами. Они беспощадно хватали тени и буквально разрывали их. Такого ужаса я не видела никогда». Одна из мирных голов, поймав на себе мой взгляд, метнулась в мою сторону. Скользнув по руке, она подластилась, словно кот, потеревшись об мой подбородок, и тут же схватила нечто буквально в паре сантиметров от моей головы. «Кайл!» – шепнула я, понимая, что этот монстр и есть мой любимый красавец-муж, от которого ни одна женщина взгляд отвести не может. «Значит, вот, какой он на самом деле!» Змейка снова скользнула по моей щеке и исчезла. «Алеш!» – прокричал Саймон. «Ну же, парень, соберись!» Молодой безликий тихо сползал на землю. В закатившихся глазах не было жизни. Из его спины торчала огромная черная тень, которую терзали змеи Кайла. Но это безликому не помогало.